Походить по земле матушки с завистью, поглядывая, как летают товарищи, пришлось целых две недели. Тем не менее, молодой организм быстро шел на поправку, и комиссию на допуск к полетам Девитаев прошел успешно. Полк к этому времени получил два десятка новых самолетов, заполнился молодыми летчиками. Михаила после выздоровления определили в эскадрилью прославленного летчика, Владимира Боброва. Владимир Иванович был всего на два года старше Девитаева, но так сложилось что в 1936 году, когда юный Михаил еще только мечтал о небе, Бобров уже отправился добровольцем в Испанию, где очень быстро наловчился сбивать фашистских стервятников. О его мужестве и невиданной смелости не раз писали газеты испанских республиканцев. Всего советский АС уничтожил в Испании 13 вражеских самолетов и к началу Великой Отечественной войны имел огромный боевой опыт. По старой привычке, взятый на вооружение еще в Испании, Перед каждым боевым вылетом он повязывал на шею мягкую косынку. А когда его спрашивали, для чего она нужна, отвечал. Кто первый заметит в небе противника, тот захватит инициативу и получит преимущество. Противника надо искать постоянно, как только сел в машину. Впереди, слева, справа, сзади, снизу, сверху. В облаках, за облаками и под ними, везде и всегда. А шелковая косынка... Всегда ее подвязываю под ворот кожаной куртки и все равно натираю шею. Натираю, потому что каждый полет башкой верчу на 360 градусов, а если перестану вертеть, снесут мне ее.